Диана Вашаль. Сицилийская баллада. Проснись! Сицилийское солнце пробивалось сквозь жалюзи спички. Свет падал на стены подобием тюремной решетки, играл световыми зайчиками на белой штукатурке. Небольшой столик, искусно сделанный из мюзле, был заставлен небольшими склянками, бутылками и остатками гречихи и кукурузы. Вчерашний пиршественный обед в честь возвращения желанного гостя, отсутствующего в отчим доме, добрых пять лет. Пробуждение тяжелое. В голове звенело тысячи японских колокольчиков, а во рту оставался привкус винного винограда. Небольшая лапка скользнула по заспанным глазам. Немного дерганно почесала за запокоцанным ухом напоминание о яростной схватке с крысами дождливой ночью на улице Токио, где теперь красовалась крохотная сережка с азиатским дракончиком. «Андра, пора возвращаться!» Зевок ленивый. Раскинуть лапки, ощутить холодную постель. Понять, что дама, ночью шепчущая о любви, сбежала еще до рассвета. Подняться. Сделать пару несмелых шагов в сторону столика. Опорожнить за раз бутылку с водой, нечаянно столкнув на пол пистолетный патронтаж. «Лисицу по мою душу!» — разразился ругательствами проснувшийся, кривясь и хмурясь. «Крысиный яд!» Медленно в ванну. Обнаружить, что черная лоснящаяся шерстка восстановила прежнюю длину на сбритых ранее участках. А сбрита она была практически полностью. Теперь под шерстью вся хомячья кожа покрыта витьеватыми узорами татуировок, подтверждающих принадлежность к клану Якудза. За пять лет... От новобранца, вступившего в испытательный срок, до ближайшего помощника лидера клана. Помощника, выкравшего тайный артефакт, способный, согласно легенде, узнать истину. От голоса в голове не следа, словно и не было. Когда-то Андра сбежал из отчего дома, отдел сицилийской мафии, куда его старались завлечь. Сбежал. Желал найти покой и себя, но принадлежность к криминальным сообществам бежала по венам и отравляла попытки начать другую жизнь. Проще стало принять этот яд. Я был рожден в преступном мире, и мир преступной жизни — мой родной мир. Это моя судьба, моя жизнь, мой путь. Хомяк посмотрел на себя в зеркало. Черные глазки-бусины, скрывающие глубинные переживания, шрам на щеке от когтей кошки, небольшое белое пятнышко за ухом. Дома спустя столько лет. «Непоте, мой дорогой, завтрак давно миновал!» Бабушка Андра, уже немолодая хомячиха, осеменила мелкими шажками на кухне. Рыжая шерстка Николеты давно была тронута серебристыми нитями седины, вплетенными в ее шубку не столько почтенными годами, сколько волнениями и похоронами близких. Однако хомячиха не теряла присущего ей благородства и любые трудности встречала поднятой мордочкой и закуренной сигарой. Обладающая природным магнетизмом, Николетта быстро сыскала себе уважение и почитание в клане своего мужа. — Я не голоден. Андра галантно поцеловал ее лапку и оправил свой пиджак, скрывающий нагрудную кобуру. — Великая капибара! Куда тебя уже несет? Только встал! А завтра кандра Назначена встреча, Нонна. Я и без того проспал больше, чем планировал. Хомячиха всплеснула лапками, и на розовых ее пальчиках сверкнули колечки с алмазиками-слезками. Николетта знала, удержать Андра даже ей не под силу, хотя предпочитал не спорить с женой сам Дон Марчелло, называя ее треклятой лесой и рыжей бестией. Андра выскользнул из домика на улицу. Сощурился, солнце непривычно слепило глаза. Вдохнул пряный сицилийский воздух. Хомячий нос уловил аромат дорогого табака, соленой воды и почему-то грозы. Дамы, аппетитно покачивая бедрами, проплывали мимо андро, скрываясь от палящего солнца под зонтиками-листиками. Лучи преображали сочную зелень, подчеркивая малахитовые прожилки на салатовом фоне. Льняные платья цадам скрывали пушистые, манящие бедра, и молодой хомяк лишь проводил незнакомо к томным взглядам, мысленно уже оценив каждую. Не время для отдыха и развлечений, впереди много дел. Хомяк, почесав за ухом и нахмурившись, прислушался к себе. В голове клубились лишь собственные мысли — Чужой голос не пытался прорваться через их рой. Андра не знал своих родителей. Вернее сказать, не знал своих родных родителей. Новорожденного хомячка подкинули под двери семьи, которой было уготовано стать его семьей. Названные мать и отец с большой любовью приняли подкидыша, а дед лично дал новоиспеченному внуку имя. Увы, войны кланов забрали у маленького Андра и новых родителей. Так четверо маленьких еще хомячков, три брата и сестра, полностью перешли под опеку деда с бабкой. С самого детства Андра отличался активностью и желанием беспрестанно двигаться вперед. Вникал в бизнес деда, любил ездить с ним на плантации табака и винограда. Дона Марчелла же, свободолюбивый и независимый дух внука, радовал. С большим энтузиазмом он поддерживал пытливый ум неспосланного небесами Энди. Его стремление знать все и каждого. Даже в клане уже и хомяки с немалой долей уважения отмечали, что совсем еще юный Андра производил впечатление прирожденного лидера. Смекалистый, бесстрашный и проницательный, он первым из братьев вошел в дедов клан полноправным членом. На посвящении — продольный порез на ладони, омовение в старинной мраморной ванне, наполненной жасмином и молоком. Черный костюм тройка, в котором черный, как смоль Андра, казался либо тенью, либо пугающим вершителем судеб. Клятва у золотого изображения великой капибары. Дед был горд и с видимым удовольствием смотрел на возмужавшего внука. Бабуля же часто ворчала на растущего Энди, что слишком уж тот старательно скрывает истинные чувства от окружающих за маской завышенной самооценки. В общем, помимо черной шерстки, делающей его примечательным темным пятном среди светлошерстных сородичей, Андра отличался от названных братьев и сестры и ярким характером, из-за которого приемный внук казался Марчелло более родным, нежели кровные потомки. Возможно, потому, а еще более вероятно, из-за растущего авторитета темношерстного в клане, отношения Энди с названными братьями складывались напряженно. Зато с сестрицей Маргаритой, белая шерстка которая отливала жемчужным перламутром на ласковом сицилийском солнце, Андра был дружен с самого детства, и с годами привязанность их только крепла. Пять лет назад, когда он решил покинуть отчий дом в поисках своего прошлого и истинного себя, Именно Маргарита, острее и болезненнее прочих, восприняла его отъезд. И именно она не стала встречать блудного внука и брата в день приезда. Андра знал, что сестрица его с несколько месяцев назад вышла замуж за Диего, местного мелкого барона, ухаживающего за Марго лет семь. Знал ровным счетом и то, что сделала она это по большей части из-за собственной гордости и обиды. Андра вышел из машины, обернулся на блестящее море и, недолго думая, направился в темный проулок, укутавший хомяка в мягкую тьму сразу же, как тот сделал шаг. «Здесь даже солнце словно меркло». Обдолбанные дешманским укропом хомяки валялись прямо на земле в веселительном приходе. Андра покосился на них с легким презрением. Нет, он и сам в бурной молодости любил побаловаться всяким, но деньги и связи позволяли приобрести у мистера Икс качественный мышьяк. В больших дозах эта дрянь сразу уносила в объятия великой капибары, но нужная дозировка лишь поднимала в небеса и возвращала вниз. Андра точно знал, заигрываться с подобным не стоит. Всегда была возможность перебрать дозу или скатиться в закладывание укропа за губу. Второе, даже паршивее. Помереть в роскоши не то же самое, что сгнить в подворотне. «О, какие хомяки!» мышь палевка в золотистой шубке вальяжно махнула андролапкой. «Мио синьоре, давно ль приехал?» На всех четырех лапках леди Габриэллы были надеты атласные изумрудные перчатки. Поверх них массивные бриллиантовые браслеты и золотые цепи. Из-под ткани виднелись острые коготки алого цвета. Габриэлла, жительница светлой части Сицилии, в темной держала лучший бордель острова. Помимо полевок, выкрашивающих свою шерсть в броские цвета, в доме вишни работали девочки на любой вкус цвет и кошелек. Морские свинки, джунгарские хомячихи и даже несколько экзотических тушканчиков ночь с которыми стоила дороже, чем снять на ту же ночь виллу у самого берега. Андра никогда не снимал дам в доме вишни. Для него темный квартал в принципе был противен и являлся вынужденным местом посещений. Зато в особняк габриэлы с удовольствием наведывался. Да и сама полевка ждала Карино Дольче Энди с раскрытыми объятиями. и всегда приобретала к его приходу бутылку лучшего макового вина. «Вчера, Габри, вчера». «Зайдешь вечером?» «Если будет время. Педро у себя?» Габриэлла скривила мордочку, вспоминая полуслепого крота, безуспешно оказывающего ей знаки внимания. «Уехал! Если тебе что нужно, скажи, я передам через посыльную. Вечером доставит тебе товар». Андра, достав из внутреннего кармана пиджака блокнот и карандаш, быстрым кривым почерком перечислил боеприпасы, которые ему требовались. «Спасибо, Габри, с меня причитается?» «Отработаешь!» Двусмысленно хихикнула Полевка, перенимая изящным движением протянутый ей листок. Поодаль на повозке, в которую была запряжена крупная зеленая гусеница, промчались молодожены. Две мыши в праздничных костюмах звонко смеялись и сыпали в стороны фальшивыми деньгами. Старая традиция приобретала театральную составляющую в бедных районах. Цветные бумажки с изображением кошек всех мастей падали на мокрую мощеную улицу и мгновенно покрывались грязью. Андра проводил пару взглядом. Против своей воли чуть сощурился — переключая привычное зрение, и увидел, что под сердцем молодой мыши бьется новая маленькая жизнь. Сфокусировал мысли чуть на другом, и вновь в голове точно щелчок. И вот уже хомяк различил очертания запрятанного за поясом брюк жениха пистолета пустышки до пачки петард в повозке. Андра не знал, дар ли это небес или адово проклятие. Сколько помнил себя, всегда обладал уникальным зрением. И если умение различать полный спектр цветов и оттенков могло быть просто забавным помощником в самых разных жизненных ситуациях, хомяк вполне мог по одному только цвету определить свежесть еды, качество табака и выдержку вина, то открывшаяся позднее способность включать внутренний тепловизор и рентген многократно спасала жизнь как самому Андра, так и его собратьям по оружию. Он не рассказывал об умении никому, откровенно говоря, попросту не знал, как сородичи отреагируют, и потому ссылался на Божье провидение и внутреннюю чуйку. Так же, как и не рассказывал о голосе в голове, периодически врывающимся в сознание Андра и умоляющим вернуться, одному тасманийскому дьяволу знамо куда. Дед рано начал обучать названного внука обращаться с оружием. Правая рука Марчелла стал личным учителем и добрым советником для Андра, который достаточно быстро перенял титул одного из лучших телохранителей своего деда. Молодой хомяк скоро становился матерым. Барыги, сутенеры, криминальные авторитеты и преступные группировки Над всей подпольной структурой Сицилии возвышался клан Дона Марчелло. И его внукам надлежало удержать и приумножить империю деда. Правда, сначала хорошо бы было им самим между собой установить мир и порядок. Кровные внуки Марчелло, старший Лоренцо и младший Лео, хорошо отыгрывали братскую любовь и верную привязанность. Пожалуй, они даже себе лгали, хотя и знали, что взаимная неприязнь с младенческих лет делала их худшими врагами. Больше, чем друг друга, братья не переваривали лишь приемного братца. Чужой Андра никогда не стал для них родным. Растущий его авторитет в клане лишь распылял огонь вражды и откровенного пренебрежения. Андра сидел в прокуренном баре за самым дальним столиком. Тихо играл джаз. Серые мыши-официанты разносили напитки и еду. На втором этаже заведения шумела компания молодых джунгариков. Даже имен их знать не нужно. Сразу видно, сынки богатых родителей, продолжающие кутить с ночи. Посыльный от мистера Икс принес им небольшой сверток. Андра втянул носом в воздух. Острый нюх хомяка подсказал ему, что в свертке находились перемоланные маковые зерна. Компания аккуратно распределила порошок по столу, опустила мордочки к столешнице. Черный хомяк хмыкнул, отпивая щедрый глоток виски. Официант поставил перед ним тарелку с кукурузными ядрами и поспешил удалиться. Андра, закурив, откинулся на высокую спинку кресла. И только огонек от сигареты очерчивал теряющуюся во тьме мордочку золотисто-красным контуром света. В заведение зашел еще один посетитель, чей серый плащ с капюшоном скрывал его от посторонних глаз. Пистолет, пара ножей — обыденно отметил про себя Андра, осматривая вошедшего. А тот, в свою очередь, направился напрямую к хомяку. «Сколько лет, дружище?» Посетитель легко опустился на стул напротив, лишь на долю секунды приподняв капюшон в знак приветствия. Крысиный нос втянул в воздух бара, различая нюансы запахов. В баре пахло сыростью, плесенью, морскими водорослями и чем-то пряно-острым. «Рад тебя видеть!» «Как твоя поездка? Смог найти, что искал? Разгадал тайну своего рождения?» «Здравствуй, Санта! Взаимно рад!» Андра придвинул крысу небольшой сверток подарок. «Кунай! Японские метательные ножи!» Старый друг с благодарностью кивнул. «Нашел! Правда, не совсем то, что искал. Тайна моего рождения остается тайной. Здесь само проведение не укажет на след истинных родителей. Да и знаешь...» Андра пожал плечами. Я понял, что моя семья здесь, настоящая, которая воспитала меня и дала все, что имею. Я наслышан, что ты хотел завязать с криминалом? Хотел, но не шибко вышло. Хомяк глянул из-под бровей наверх, где бесновались укуренные джунгарики. Само как-то затягивает, тебе не знать. Крыс, хмыкнув, кивнул. Многие годы дружбы связывали этих двух, разделенных разными кланами. Санта и Андра виделись редко, почти всегда их встречи проводились в темной части. Здесь зачастую никому не было дела до происходящего. И чаще всего именно в этом баре, где царило негласное правило «быть слепым и глухим». Хотя, конечно, если дело касалось кланов — правило могло и забыться. Компания хомяка и крысы привлекала внимание, ведь конфликт этих двух видов на Сицилии стал почти легендарным, а потому каждую секунду нельзя было терять бдительности. Санта был приближенным к племяннику главы крысиного клана, клана изгнанного из Сицилии и стремящегося вернуться на землю обетованную. Сам крыс от мафиозных войн оставался далек, занимался рыболовством и домашним виноделием. Но, увы, избежать темной Сицилии нельзя, и Санта оказался вынужден не только защищаться, но порой и нападать, причем вполне успешно. Андра знал наверняка, вдвоем они могли бы стать самой мрачной страницей истории криминальной Сицилии. Крыс, обладающий отменным нюхом, и хомяк, зрение которого с каждым годом становилось лучше. Один, в лапах и хвосте которого холодное оружие превращалось в неукротимое возмездие. И второй, не знавший промаха в стрельбе, исчитывающий характеры. «Якудза, так легко тебя отпустили домой!» Санта, подернув усами, быстро отпил из граненого стакана. «У нас говаривали, что ты будешь похоронен там». «А еще что говаривали?» «Что мир животных-тварей за пределами острова не разделен. Куницы братаются с птицами, большие кошки уживаются с грызунами, а насекомых не приравнивают к второсортной рапсиле». «Что-то правда, что-то нет. Говаривают, что и мертвых поднять можно». и порталы сквозь миры открывать, и бок о бок с людьми жить. Да разве все ль правда? Пустые брехни. андра скривился да и Сантос саркастично усмехнулся, обнажая мелкие острые клыки. Люди. Эти звери давно уже канули в лету. Остались картинками на старых стенах, героями детских страшилок и персонажами книг-фантастов. Даже многие поколения древних филинов, хранителей знаний, уже не могли сказать наверняка, существовали ли взаправду эти человеки или нет. Так что насчет якудзы? Хомяк нехотя расстегнул пуговицы на высоком манжете, поднял рукав. Неспешно стянул бинт. Длинная рана рассекала лапу. Подпаленная шерсть обнажала покрытую ветвистыми линиями татуировок кожу. Я стал одним из них, а когда решил уйти, выгрыз свою свободу. Они хотели крови, и я им ее пустил. Как бы ни пришел, уходить только королем. Крысы-хомяк ударились бокалами и выпили до дна. «А теперь по делу, Андра!» Санта, и до того говоривший тихо, и вовсе перешел на шепот. Усы его дрогнули. «Грядут большие перемены. Дед твой власти и авторитета не теряет, но он стар, а мико очень стар. Крысы готовятся возвращаться на Сицилию, но несут за собой войну французы. Полягут все, и грешные, и невинные». На место Марчелла должен прийти сильный дон, который сможет ту войну выиграть и сохранить шаткий мир. Темная Сицилия наполняется волнениями. Сплетни, слухи. Одна шлюха проговорилась, что старший братец твой метит на место Марчелла. Да только Лоренцо тупой, как мой поношенный нож. А младший за спиной деда вертит дела — И говаривают с этими багетными грызунами, а их даже мои презирают. Не могу ничего утверждать по этому поводу, сам не видел, но точно знаю, что Лео планирует промышлять укропом. Променять серьезные деньги и высоких союзников на укурков и быстрый заработок. Тогда вся Сицилия станет темной, а темная превратится в дешевый притон. Канет в пучину высокий криминал. Андра слушал, не перебивая, Коготком водил по дереву столешницы. Что знаешь о Диего? Санта вновь усмехнулся. Яркие бусинки-глазки Внимательно смотрели на Андра, Препарируя душу и сердце. Скучал по Марго? Под тяжелым хомячьим взглядом Крыс глухо и хрипло рассмеялся. «Диего тухляк!» Пару раз он пытался права качать. Вроде даже разок Марго к отцу приезжала с синяками. Но Марчелло устроил Диего ледяную ванну, да тот поуспокоился, по крайней мере, визуально. «Андра!» Санта посерьезнил, увидев поменявшееся выражение мордочки друга. «Не лезь в их семью, да и к Марго не приезжай!» «Сам знаешь, ничем хорошим не закончится. На тебя она зла. Диего рад тебя видеть тоже не будет. Откровенно говоря...» Крыс помолчал недолго. «Никто не верил, что ты вернешься. Твоя черная морда стала определенным символом». Наверху между джунгариками началась потасовка. два упитанных сирийских хомяка охранника понеслись разнимать обкурышей шлюха что про братьев напела у габри работает крыс отрицательно качнул мордой разузнай все передай с горе когда начнется война с крысиным кланом я буду готов боковым зрением андра заметил у одного из джунгариков увесистый револьвер береги себя санта Многое переменится, мне будут нужны верные люди. Видит великая капибара, я перекрою закостенелые порядки. Вот уже джунгарская лапка взметнулась вверх, вскидывая оружие. А теперь бежим! Наверху началась перестрелка. Официанты, уже привыкшие к подобным завершениям посиделок, прятались под столы. Немногочисленные посетители в панике рванули к дверям. Санта, взмахнув длинным лысым хвостом, перевернул круглый стол. И вовремя, и несколько пуль ударились в дерево, осыпая полщепками. Крыс с невероятной грациозностью проманеврировал мимо ломящихся в двери и вынырнул в окно. Андра, потушив обарную стойку сигарету, скрылся в темном коридоре служебного хода, и пока в баре гремела пальба, лилась кровь и отборная ругань, вышел в холодный и мокрый мир темной части Сицилии. Одинокий хомяк, подняв ворот летнего пальто и покосившись на хмурое небо, затянувшееся тучами, побрел под мелким дождем вперед. обдумывая план своих действий.